Глава 46. Сео Ян в ярости. После церемонии совершеннолетия Сео Ян наконец смог взять небольшую передышку, дни, которые обычно были заполнены лишь тренировками, стали менее напряжёнными. Хотя ингредиенты, которые он ранее купил для изготовления эликсира духовных основ, практически закончились, Сео Ян больше не собирался ничего покупать. Он уже достиг восьмого этапа, а на этом уровне Эффект эликсира был незначительным. Несмотря на то, что эликсир духовных основ утратил свою эффективность, я лао не собирался заменять его новому. Вместо этого он велел своему ученику использовать этот промежуток времени, чтобы расслабиться и привести в норму своё психическое состояние. Для наиболее эффективного развития лучше всего было сочетать периоды упорных тренировок с небольшим отдыхом между ними. Самостоятельные тренировки до полусмерти могли иметь крайне неприятные последствия, вплоть до необратимого урона здоровью. В течение этих расслабленных и счастливых дней Сил-Ян, который уже привык трудиться каждый день, изнавал от скуки. Но у него не было другого выбора, каждый день он только и делал, что гулял с ДР по городу. Однако, иногда он уходил за горы для обучения техникам дауки. Теперь Сяо Ян несомненно стал центром внимания Сяо. Везде, куда бы он ни пошёл, его словно тени сопровождали почттительные взгляды, почттительные поклоны, тут и там заставляли Сяо Яна задаваться вопросом о различиях в отношениях к нему до и после его демонстрации. Пэнк в густом и пышном лесу, позади гор, крайне похожая на обезьяну тень, прыгала и петляла с невероятной скоростью. Чэнь быстро и проворно перемещалась через лес, избегая препятствий на своём пути. Затем рукой, наполненной ки и силой, фигуру ударил по стволу дерева, которое было 2-3 м в диаметре. По лесу распространился глухой звук удара. Обосно ствола дерева поползла трещина. После чего с громким треском дерево переломилось. Па-па-пам. Проворно вернувшись от падающего дерева, Сил-Ян подскочил на вершину волна. Он направил правую руку в сторону одежды, которая висела на упавшем дереве. Внезапно на его ладони появилась спираль до луки, которая потянула одежду к юноше. Стерев пот салба, Сил-Ян выдохнул и медленно оделся. Приводя свою грязную одежду в порядок, Сил-Ян на мгновение замер, а его брови удивленно приподнялись. Покосившись в сторону леса, он издал небольшой смешок. Прекратив отряхиваться, Сил-Ян с мрачной улыбкой вышел из леса. Выйдя из леса, яркие лучи солнца упали на его тело, согревая и дырять теплое чувство и уюта. Прищурившись и немного привыкнув к яркому солнечному свету, Сил-Ян слегка наклонил голову и увидел женскую фигуру, расположившуюся на огромном волне неподалеку. Солнце осветило изящную, тонкую фигуру молодой девушки, выделяя ее соблазнительные изгибы. в особенности пару длинных, тонких и сексуальных ног. Силаян, закинув руки за голову, неспешно шел к направлению Сяо Ю, которая сидела на скале. Посмотрев вверх на безразличную красотку, его взгляд особенно долго задержал силу ее соблазнительных ног. Фыркнув, он извительно прокомментировал. «У тебя красивые ноги, но ни к чему выставлять их на показ». Всего лишь от нескольких слов холодная лица Сяо Ю помрачнела. Ее грудь немного приподнялась, и сквозь зубы она холодно ответила. «Ты знаешь, зачем я искала тебя?» «Чтобы избить меня?» Слегка рассмеявшись, предположился Лаян. «Ты серьезно ранил моего брата, и теперь он валяется в постели не в состоянии вышевелиться. Поскольку ты был так жесток, то я, как и его сестра, не могу позволить тебе остаться безнаказанным». Обвиняющим тоном проговорила Сео Ю, впиваясь злым взглядом красивых глаз в Сео Яна. Циничной усмешкой юноша наклонил голову и насмешливо ответил. «То есть, по-твоему, я должен стоять как истукан, просто позволив твоему брату сломать мне руку?» Сео Ю нервно кусала алые губы. Она по-прежнему, с ненавистью, которая ничуть не уменьшилась, смотрела на юношу. «Нет». И если бы он и правда покалечил меня, то ты посочувствовал бы мне максимум в течение нескольких минут. Ты даже не почувствовал бы никакой вины, и тебя бы ни капли не заботило, как та травма сказалась бы на моей дальнейшей жизни. Ха-ха. Это всё та же старая история. Ты просто обожаешь без всяких оснований обвинять других людей во всех грехах. Меня просто бесят такие люди, как ты. И если твой брат человек, то я по твоему Нет. С каждым его словом гнев всё я нарастарал всё всё сильнее и сильнее, и в конце концов он не мог не обратиться к вульгарному языку. Примечание переводчика. То есть ГГ стал материться как сапожник. Но я так делать не буду. Цензура. Да пошватые, дурац с большими. Цензура. И куриными мозгами. Заткнись, мелкий ублюдок. Лицо Сел Ю исказилось от гнева, сменив свой цвет на бледно-зеленый. Доведенная до предела девушка была уже больше не в состоянии выдерживать насмешки Сел Яна и в конце концов набросилась на него. Наблюдая наполненными яростным гневом глазами, затем как красивое лицо Сел Ю принимает пепельный оттенок, Сел Ян насмешливо усмехнулся и причмокнул губами, а его сердце наполнилось ликованием. Мен, орден тролль 99-го уровня. Вот и радуется. Глубоко вздохнув, Сеою постепенно подавила гнев. Будшивавшая и вые сердце, и используя свои сексуально длинные ножки, спрыгнула с луна. Сквозь зубы она злобно прошипела: "Несмотря ни на что, сегодня ты, мёх, юблюдок, лиха не отделаешься". С этими словами она выставила левую ногу вперёд. И грациозно двигая своим телом, атаковала Силаяна. Со свистом рассекая в воздух её правая нога, словно плеть, нацелилась нанести безжалостный удар по ногам противника. Проклиная стремительную атаку, Силаян быстро отскочил назад, только чудом избежав удара. Фух. Не важно, насколько ты талантлив. Сейчас ты всего лишь новичок на восьмом этапе. Если я сегодня тебя проучу... то твоя высокая мерия запросто может достигнуть уровня небес. Глядя на Сеояна, которая только и делала, что уклонялась от ее ударов, она холодно рассмеялась, а ее длинные ноги танцевали в воздухе словно ураган. Ее сильные удары вызывали порывы сильного ветра, которые срывали листу деревьев на землю. Сео Ю, которая была трехзвездочным учеником, была намного сильнее, чем Сео Нин. Под натиском настолько быстрых атак Сяо Янь не мог найти даже шанса на контратаку. Его остой столько конятся, несмотря на то, что Сяо Яну постоянно приходилось уворачиваться от настоящего шквала атак девушки. Его лицо сохраняло полное спокойствие. Селека прищурившись, он внимательно наблюдал за своей противницей, выискивая слабости, которые можно было бы использовать. Сяо Янь блокировал непрерывный шквал ударов ногами своими руками. Но с каждым заблокированным ударом, его руки всё сильнее, сильнее воспалялись. И правда, казалось, что Село Ю не была полной дурой. Чтобы справиться с Село Яном, она атаковала не в полную силу. Хотя казалось, что её удары были очень сильны и опасны. На самом деле, они могли вызвать лишь незначительные, коротковременные травмы. Наблюдая за поспешно отступающей фигурой своего противника, уголки красных губ Село Ю удовлетворительно приподнялись. Пройдя на носочках немного вперед, она подготовилась к очередной беспощадной атаке. Но когда она начала свою атаку, Сео Ян, который прежде только избегал ее атак, вдруг из кроткой овцы превратился в свирепого волка. Сео Ян внезапно вытянул в ее сторону руки с полужжатыми ладонями, и Сео Ю почувствовала, как огромная сила потянула ее вперед, в результате чего она споткнулась. Когда тело девушки... наклонилась вперед, а она быстро направила до руки свои ноги, что должно было помочь ей устоять на земле. Однако, сила высасывания быстро исчезла, сменившись большой силой отталкивания. Из-за резкого изменения направления действий силы, Силу Ю наконец потерял равновесие, и, отшатнувшись на несколько шагов назад, плюхнулась на задницу, внезапно шлепнувшись на землю из-за неожиданного применения Силу Яном своих техник Сёю казалось очень потрясённой в замешательстве. Она даже не сразу сообразила, что нужно быстрее подниматься. Когда она наконец немного пришла в себя и попыталась отреагировать, фигура, напоминающая в сфере полот тигра, спрыгнула на неё с верху и быстро прижала к земле. Ах ты, цензура, цензура. Сегодня я позабавлюсь с тобой. Тяжело дыша из-за многочисленных ушибов и садин по всему телу, Си Лян сидел сверху Сеу Ю, крепко держа её за бледное запястье.